Глава пятая. Где он? В постели? Рядом с женой? А в соседней комнате спецын? Вокруг холод и мрак. Александр поднимается, чувствуя себя разбитым и усталым. Не в силах стряхнуть оцепенение, он на какую-то долю секунды готов поверить, что все это ему снится. Но обычно его сны похожи на бессвязное нагромождение образов. В них нет места таким ощущениям, как ветер, дующий в затылок, пощипывание в глазах, мурашки на коже и, главное, эти отчаянные позывы к рвоте. Александр окончательно приходит в себя, когда с первого понимает, что ему обрели голову. Рука, прикоснувшаяся к макушке, начинает дрожать. Он делает несколько неверных шагов вперед, натыкается на холодную каменную стену, потом на другую. Решетки. Застенок. Похищение. Где-то в подкорке возникают буквы. Они никак не складываются, потому что само слово кажется ему невероятным. Похищение. Он упирается в металл. Плечо соскальзывает, решетка не поддается, Александр скорчился в темноте у подножия толстых стальных прутьев. Каждый стержень заглублен в пол и уходит вверх, на недосягаемую высоту. Наверное, Александр находится под землей. Ему кажется, что откуда-то издалека слева пробивается луч света. Его держат не в погребе в каком-то более просторном помещении, с длинными коридорами по центру. Передвигаясь на ощупь, он устремляется вправо. Стена, скорее всего, кирпичная, если судить, по неровным стыкам. Потом камень, потом снова кирпич, он возвращается к решетке, Довольно большое помещение, метров 8 в длину и 3 в ширину, 24 квадратных метра. Затем Александр садится и ощупывает себя. На нем одежда, которая ему не принадлежит. Комбинезон с застежкой молния. До самой шеи он ощупывает пол. В темноте его пальцы натыкаются на кольцо с выпуклым рисунком. На расстоянии около полутора метров влево другое кольцо. Он продолжает искать. В общей сложности четыре кольца, очень прочные, расположенные по углам прямоугольника, вделанные в камень. Он ложится, раскинув руки, будто распятый. Это соответствует... О, черт побери! Его запястья, его щиколотки. Кандалы? Александр проходит еще немного вперед, нащупывает желобок в глубине, метра три длиной он проходит через камеру и исчезает под поперечной стеной. Он вроде бы идет слегка под уклон, и потом этот запах, не дрогнув, он дотрагивается до углубления пальцами, а потом подносит руку к носу, моча, еще не высохшая. Он быстро подается назад, натыкается спиной и затылком на решетку. Он обрит наголо. Его волосы, его одежда, его свобода — все испарилось, холод, мрак, страх. Все его мысли обращены к жене и сыну. Он вспоминает звук их поцелуев, он видит и слышит, как отскакивает от стены красный мячик, он любуется солнцем над кукурузным полем — А потом вспоминает, как нырнул в кровать, чтобы проснуться здесь. «Завтра поиграем в футбол. Обещаю!» Александр пытается определить размер коридора, потом, прижавшись лбом к решетке, несколько раз восклицает «Ох!» Его голос эхом отдается где-то вдали. «Подземный лабиринт!» «Он может кричать сколько угодно!» Тут, наверное, полная звукоизоляция. Он имеет дело не с новичком, а с кем-то весьма опытным. Чего же от него ждут?»